Лента нежно-розового цвета, какого я не видел со времен моей первой коробки с красками, вздувалась точно река, на берегах которой лодки словно только и ждали, чтобы кто-нибудь спустил их на воду. Проведя по всему этому презрительный, скучающий, поверхностный взгляд, взгляд любителя или дамы, между двумя визитами забежавшей в картинную галерею, я говорил себе, этот закат любопытен. В нем есть что-то необычное, но эти удивительно нежные краски я уже видел. Больше удовольствия доставлял мне в иные вечера корабль, поглощенный и растворенный окоемом, до того одинакового с ним цвета, точь-в-точь, точь, как на картине художника-импрессиониста, что казалось, будто корабль и окоем сделаны из одного материала. Словно дело было только в том, чтобы вырезать носовую часть из снасти, и в них этот материал сквозил и узорился на мглистой голубизне небосвода. Иногда океан заполнял собой почти все мое окно, словно приподнятое пеленою небо, обведенное только вверху линией такого же синего цвета, как море. Вот почему мне казалось, что это тоже море. Если же разница в окраске все-таки наблюдалась, то я убеждал себя, что это зависит от освещения. Иной раз море бывало написано только в нижней части окна, а середину и вверх заполняло столько облаков, наползавших одно на другое горизонтальными полосами, что стекла окон напоминали облачные этюды, выполненные художником, у которого был такой замысел или же у которого такая специальность. А в стеклах книжных шкафов отражались тоже облака, но только наплывшие на другую часть небосклона и по-иному окрашенные. И вот эти облака являли собой как бы повторение, которое так полюбилось иным современным мастерам одного и того же эффекта. И хотя этот эффект надо улавливать непременно в разные часы, Однако, благодаря запечатлевающей силе искусства, они могут быть увидены одновременно, написанные пастелью и вставленные в застекленную раму. Иногда на сером небе и море выделялась легкая, необычайной тонкости — розовость, а крылья мотылечка, уснувшего под этой гармонией серых и розовых тонов во вкусе Уистлера, Напоминали подпись мастера из Челси. Мастера из Челси. Речь идет о мастерах, работавших на фарфоровом заводе в лондонском пригороде Челси. Изделия этого завода, существовавшего с 1730 по 1780 год, отличались большой художественностью и очень ценились. Розовое исчезало, смотреть было не на что. Я вставал, задергивал большие занавески и опять ложился в постель. Отсюда мне была видна полоса света над ними. Она угасала, суживалась. Но во мне не вызывало ни грусти, ни сожаления смерть над занавесками того часа, который я обыкновенно проводил за столом. Ведь я же знал, что этот день не такой, как другие, что он длиннее, что он вроде полярных дней, которые ночь прерывает всего лишь на несколько минут. Я знал, что произойдет лучевое превращение, и из куколки сумерек родится ослепительный свет ревбельского ресторана. Я говорил себе, пора, потягивался, вставал, одевался. И я находил прелесть в этих бесполезных, свободных от всякого материального груза мгновениях, когда, пока другие ужинали внизу, Я тратил силы, накопленные за время предвечернего бездействия, на то, чтобы обтереться, надеть смокинг, завязать галстук, проделать все эти движения, уже управляемые наслаждением, думать о том, что я снова увижу ту женщину, на которую я прошлый раз обратил внимание в ревбели, которая, кажется, на меня смотрела, даже встала из-за стола. Быть может, понадеявшись, что я пойду за ней... Мне нравилось наводить на себя лоск. Ведь я делал это для того, чтобы потом весело с головой погрузиться в новую, свободную, беззаботную жизнь, для того, чтобы мои сомнения разбились о спокойствии Сен-Лу, для того, чтобы выбрать из разновидностей, изучаемых естественной историей и доставляемых сюда со всего света, такие, которые входят в состав наиболее изысканных кушаний. немедленно заказываем их моим другом, и дразнят мой аппетит и воображение.